Высокие искрящиеся сугробы громоздились повсюду, и у него возникли серьезные опасения, что он сможет выехать с маленькой стоянки возле гостиницы. Но все обошлось. Подъездная дорожка была тщательно расчищена, и Чарли без труда выехал на авторуд. Когда мотель скрылся за углом, Чарли улыбнулся. Ему так понравилось в уютной маленькой гостинице, что он был бы даже не прочь разделить с кем-нибудь комнату и трапезу. Он так и не привык к одиночеству. Ему часто хотелось перекинуться с кем-нибудь шуткой, обменяться улыбкой, просто поболтать. Тишина и одиночество действовали на него угнетающе, и Чарли пожалел, что так опрометчиво отказался от ужина с хозяевами. Однако уже было поздно исправлять эту ошибку. Быстро проглотив пару гамбургеров и запив их кока-колой, Чарли купил наутро упаковку бисквитов. От завтрака в гостинице Чарли отказался, он собирался выехать рано, и ему не хотелось беспокоить хозяев. Он лишь попросил, чтобы ему наполнили термос горячим кофе, и хозяйка сказала, что она оставит термос на столе в кухне. Вернувшись к мотелю, Чарли выбрался из машины и немного постоял на дорожке перед крыльцом. Снегопад прекратился, облака разошлись, на черном небе проглянули звезды. После ненастного вечера ночь казалась такой тихой и ясной, что у Чарли дух захватило от восторга. Легкий морозец слегка пощипывал щеки, но Чарли почти не замечал холода. Неожиданно ему захотелось смеяться, и он громко расхохотался, глядя в бездонное ночное небо. Он уже не помнил, когда в последний раз ему было так хорошо. Возможно, года два или три назад он еще мог смеяться весело и беззаботно, потому что тогда с ним была Кэрол, но сейчас Чарли почему-то не мог припомнить ни одного случая, когда он был бы так беспричинно счастлив. Наклонившись к сугробу, Чарли скатал крепкий и круглый снежок. Ему очень хотелось запустить им подальше, и он выбрал в качестве мишени ствол ближайшего дерева. Снаряд уходил в самую середину и разлетелся на куски с отчетливым чпок, а на темной коре появилось белое пятно. Все еще, улыбаясь, Чарли вернулся в дом. Здесь было тепло, дрова в камине весело пылали и потрескивали, и Чарли неожиданно подумал, как было бы хорошо, если бы Рождество, а вернее даже ожидание Рождества, продолжалось как можно дольше. Но когда он разобрал постель и, улегшись на хрустящей, пахнущей снежной свежестью простыни, накрылся теплым шерстяным одеялом, сердце у него снова заныло. Он готов был отдать все на свете за то, чтобы провести с Кэрол хотя бы еще одну ночь. И чем больше он убеждал себя в том, что это невозможно, тем хуже ему становилось. Ужас, настоящий ужас и отчаяние охватывали Чарли при мысли, что Кэрол уже никогда не ляжет рядом с ним, и он никогда больше не сможет заниматься с ней любовью. Умом Чарли понимал, что все кончено, и что он только зря себя мучит, но желание увидеть Кэрол, коснуться ее, становилось все сильнее и сильнее, и он только вздыхал, глядя на пляшущий в камине огонь. Чарли очень хорошо знал, что не должен цепляться за прошлое, Не должен больше мечтать о Кэрол, но это его знание в большинстве случаев оставалось чистой воды теорией. На практике же Чарли снова и снова уносился мыслями в прошлое, в те годы, когда он был счастлив с Кэрол. И он не переставал удивляться тому, что не заметил, не почувствовал, как теряет ее. «Может быть, — думал Чарли, — если бы тогда...» Он обратил внимание на первые тревожные сигналы. Он сумел бы что-то предпринять, чтобы спасти их брак.